Владимир Иванович с Яковом опустились в мягкие удобные кресла, благостно расслабились. Боб подлил меда. — Для уважаемых глоб готов расширить. Техника на грани фантастики. Приятель с Фобоса по случаю уступил. И доходчиво, поясняя принцип работы, уточнил. Передвигается посредством антигравитации. Развивает скорость света минус эпсилон. При этом легко выполняет маневр под прямым углом. Твой коронный номер, не удержавшись, куснул Яков. Чуть жареным запахнет, в врасриняешь за угол. Ну зачем вы так? Оскорбился коммерсант. Помолчи, урод комнатный. Черт презрительно поднял губы. Управлять-то хоть этой кастрюлей умеешь? — А как же! Техника простая, в эксплуатации неприхотливая. Поехали, что ли? — Гони! — Яков взглядом и спросил разрешение у Ахенева. — В третий круг. — Куда? — забуксовал Боб и возвратил Тумлер в исходное положение. — В третий, в третий! — Извини, Яша, но я туда не ногой. — Фаршмак сделаю! Вот на корабле! — зловещий шепот размазал Боба поблизости руками. — Никак слишком пушистый хвост! — Убей, не полечу, ни за что! — Да, хвост! Расвилипевший Яша был страшен, но еще страшнее для коммерсанта было оказаться в лапах сбагренных в проклятый круг дружочков. — И Боб! Поспешил откреститься. Тарелку уберите, летите, но без меня. Ради всего гнусного. Ну что с тобой делать? Черт обескураженно заводил мордой, посмотрел на пульт. Боб выкупил. Кажется, гроза миновала и суетливо затараторил. Да здесь ума не надо. Любой ребенок справится. Вот, он указал на красную рукоятку. Взлет. А это, — ткнул когтем в синюю, — посадка. — Сейчас запрограммируй траекторию, введу в компьютер, и все. — Только... — Боб убедительно смодулировал голосом. — Упаси грешного колыхнуть другие приборы. раз укатите к черту на курички, А ну, куда-нибудь в созвездии Скорпиона. Ну, чао, езжайте, обратно на автомате доползете. И коммерсант, вздохнув с облегчением, поспешно выпулился из чуть не ставшей ловушки тарелки. Черт поколдовал над приборным щитком. — Обойдемся, сообразим без боба, эко невидаль, — самоуверенно констатировал он. Плавно нажал пуск, и суперкорабль взвихрился смерчем, штопором ввинетился в шестое измерение, выдавив в кресло тела путешественников. Полет продолжался недолго, каких-то несколько минут. Сработали автоматы торможения, заданная программа выполнялась неукоснительно, и НЛО зарулил на цель полета. «Тоска!» — как Стюарт на самолете объявил Яков. «Теневой я дел». Судимого контингента. Ахенев вгляделся в проносящийся мимо мир и протер очки. Открывшаяся картина не радовала. Серость, беспросветная серость, серое строение, серый фон. Уж не дальтонизм ли, окончательно полдухом Владимир Иванович, может, со временем отпустит, нос Приготовиться к мягкой посадке. Черт от вольного до отказа выжал зеленую рукоятку, тарелка резко накренилась, и Яков, оступившись, случайно задел копытом какую-то педаль. Последствия неловкости сказались незамедлительно. Данища НЛО распахнулась, и Яков с Ахенеевым, кулями грохнувшись оземь, заявили о своем присутствии в третьем круге громогласно в две от боли глотки. «Мы на чертовом катались, колесе!» — доносились слова знакомой песни. Высота, с которой сверзились черт с Владимиром Ивановичем, к счастью, оказалась небольшой, но даже с такой плевой, Три-пять метров высоты падения, при всем желании, приятным назвать было нельзя, а уж определение «мягкая посадка» подтверждалось разве лишь тем, что богом данные природные амортизаторы, соприкоснувшись с твердью, действительно как-то смягчили удар, но разладились и при малейшем движении поскрипывали в суставах. В довершении ко всему, на многострадальную Яшину голову шмякнулась тяжеленная, забытая в торопях Бобом сумка. Сшибив искусственный рок, сумка истошно зарала, вытеснив из головы все другие мотивы. «А если вы в своей квартире сели на пол три-четыре, выполняйте правильно движение!» Черт со злостью лягнул баул, Но пение не прекратилось. «Да выключи-то это издевательство!» — заломил руки Аханеев. Яков дернул молнию сумки и вытащил из нее надрывающийся шарп. Разобраться во множестве кнопок сразу контуженный черт не мог. Ткнул наугад в одну из них и этим только усугубил положение. Серебристый двухкассетный шарп моментально перестроился Прервал агитацию пользы гимнастики, запел окающим ликующим голосом. Ай, хорошо, ой, хорошо. Хорошо, говоришь, узвил черт и с разомаха трахнул магнитофон на землю. Фирменная техника не осталась в долгу, мстительно отреагировала. У Кенгуру с утра плохое настроение, у Кенгуру с утра Не ладятся дела. Это было уже слишком. Черта за многолетнюю службу оскорбляли разнообразно и заширенно. Но чтобы так, чуть ли не несуном, Яша с надрывом вслипом оторвал от земли огромный булыжник и, застанав, не столько от натуги, как от перенесенных стрессовых перегрузок, запустил его в шарп. Булыжник, гудя, пронесся мимо Ахнеева, слегка зацепив магнитофон, и вспахал двухметровый борозду. Сменившая звуковую дорожку фирменная техника мгновенно съязвила. Опять скрипит потертое седло, и ветер бередит былую рану. Куда вас сударь к черту занесла? Неужто вам покой не по карману? Яша, заскрежетав зубами, в бессилии опустился на землю. Владимир Иванович судорожно тряхнул головой, подполз к знакомой модели магнитофона и, нажав нужную кнопку, ликвидировал конфликт. Что делать будем? Куда нас на самом деле нелегкая занесла? Черт мутными глазами уперся в босса. «Куда? Куда?» Яков ни с того ни с сего завертелся волчком. «Куда запропастился Рок? Фу, здесь!» Черт прихлопнул Рок на положенное место. «Куда?» — вновь повторил он. «В тоску!» Яков почухал ушибленные места, встал, огляделся. Плотный серый туман ушел. Но картина оставалась прежней. Перед путешественниками вырисовывался высоченный бетонный забор с рядами колючей проволоки наверху. — Не перепутал ли Боб квадрат? — Черт, ожил, заковылял вдоль забора. — Да нет, тайник на месте. Он отколупнул неразличимую от облицовки дверцу, вытащил приличный сверток трепья. Засургученный пакет. «Какой-то сюрпризик!» Яков разломил печать и, прочитав, хмуро опустил голову. «Ну, мразь! Ну, коммерсант! Как шкурой чувствовал! Не полетел? Забуксовал в тузе? от собака!» «Не обращаясь к Ахеневу! На, ознакомься!» Владимир Иванович заглянул в загрифованное сатанинской канцелярией предписание агенту 001313777, агенту 001414881 во исполнение решения исходящего о приведении тоски теневого отдела судимого контингента в радость радиально. Диаметральных соответствий и для перепроверки агентурных данных, поступающих из третьего круга. Приказываю произвести внедрение в среду грешников, дотации, инструкции через запрограммированного по УПРСТ-8 Васю, контакт с резидентом ежедневно с 8.00 до 8.15, канал спиритический, аварийный вариант по коду. «Люменкварк-196. Телекинетический или сонарной разверткой. В случае крайней необходимости задействовать зомби. Шеф!» «Если радость на всех одна, на всех и тоскал одна!» Фальцетом переиначил Вяков. «Не скули!» — Владимир Иванович напыжился, почувствовал Необычный прилив энергии. «Я рядом!» Черт оборвал ноту, сострадательно взглянул на Ахенеева. «А ты точно шалый!» Яков глубоко вздохнул. «Понимаешь ли хоть что такое третий круг?» Он сделал страшные глаза, собираясь пояснить, куда они залетели, но не успел.